Существование армии за счет местных ресурсов тех стран и народов, которые он грабил несметными поборами, как это делал и Валенштейн в эпоху Тридцатилетней войны. Грабежами и объясняется быстрая маневренность армии Наполеона, которой уже незачем было таскать у себя на хвосте длинные обозы. Баскаков, поклонник Наполеона, даже поморщился. Ну зачем же, мой милый, так дурно относиться к гению? Наполеон не грабил, он просто реквизировал. «А какая разница?» — отвечал я наперекор профессору. «Кажется, Баскаков хотел занизить мой балл по истории войн, но тут меня выручил Мышлоевский, автор множества научных трудов по тактике и стратегии. Что реквизиции, что грабеж одинаково. Но коли вы коснулись личности Валенштейна, так скажите, в чем заключалось «Основа боеспособности его разбойничей армии!» «Наживо!» — отвечал я. Со всех концов Европы в лагерь Валенштейна стекались бродяги, преступники и аферисты, готовые убивать и грабить, если Валенштейн им платит. Но стоило Валенштейну задержать выплату, и его лагерь сразу пустел. На мое счастье, я посидел над книгой Альфреда Мишельса и потому легко доказал свое знание политической обстановке в империи Габсбургов, которая ради своих черных целей породила такое чудовище, каким был загадочный рыцарь Валенштейн. Мне кажется, — закончил я, стоя на вытяжку, — что звериные инстинкты Валенштейна передались генеалогическим путем его внучке, ставшей женой австрийского канцлера Кауница, а затем, по наследству, перешли к реакционеру Меттерниху, который первым браком был женат, на внучке этого кауница. — А вы женаты? — вдруг спросил Баскаков. — Не собираюсь. Сначала желаю окончить академию. — Верно, поручик, — одобрил меня Мышлаевский. Мало нам, русским, политических кризисов, так вдруг возник еще и кризис космический. В 1910 году весь мир в страхе ожидал 29-е появление знаменитой кометы Галлея, которая имела очень дурную славу. Ее появление издавна связывали с катаклизмами природы, войнами, засухами, эпидемиями. Что не говори, а я тоже поддался всеобщим настроениям. Но визит кометы из космоса я невольно совмещал с аннексией Боснии и герцеговины. которая в любой момент способна вызвать войну. Мои подозрения, кажется, уже начинали оправдываться. Тогда во главе Боснии был поставлен австрийский генерал Берешанин, проводивший в землях славян политику угодную венским законам. В мае наша земля удачно задела лишь хвост кометы, а 15 июля 1910 года сербский студент Богдан Зераич Открыл огонь по верешанину, промахнулся и тут же покончил с собой. Но этот выстрел Зероича стал репетицией для Гаврила Принципа в том же Сараеве. Отец мне сказал, «Хорошо, что все так кончилось. Ты говоришь о выстреле в Сараеве? Нет, сынок, я имею в виду только комету». Среди моих товарищей по Академии Генерального штаба был и черногорец Данила Црноевич, учеба которому удавалось с трудом, я помогал ему как мог, с Данилой мы очень откровенно беседовали о делах на Балканах.